глава семнадцать лига шесть дней до убийства вся их дорога прошла в неловком молчании она смотрела на огне вечерних улиц и думала что больше никогда в жизни если только вырвется из затянувшего ее замкнутого круга не поселится в квартире на первом этаже не поселится в доме где окна ее квартиры будут видны из окна матери никогда близко не подойдет к мужчине в грязной обуви никогда первый боже что теперь о ней будет думать мариз как она теперь будет смотреть ему в глаза как исправить уже совершенное она накинулась на него как ним фоманка как женщина готовая переходить из объятий одного мужчины в объятия другого оказавшегося сильней или тренированней дура дура дура никогда не отдавай все Вспомнились ей слова Сандры. Кажется, только теперь до нее стало доходить их значение. Петери сказал, что красивым все само катится в руки. Только не в ее. У Сандры могут быть ссадины на бедрах, и муж подозревает ее не в чем, но она хотя бы ездит на Порше. Не отказывает себе ни в чем и уж точно не бегает по поликлиникам за справкой для своего малолетнего вечно сопливого племянника «Мне кажется, он ее насилует, неожиданно для самой себя», — сказала она и мельком взглянула на Мариса. О, как бы ей сейчас хотелось залезть к нему в голову! Лицо его было невозмутимое и сосредоточено. Конечно, это не его пытался изнасиловать бывший парень. Это не в его квартиру влетел камень. Он предлагает считать, что между ними ничего не было. Но если бы не камень... Оно было, было, было. Ты про этого жирного мерзавца? Жирный мерзавец — это точное определение для Харриса. Бывший означало, что когда-то она признавала Харриса вполне приличным парнем, с которым была не прочь связать свою жизнь. И чего тогда стоили ее суждения? А вот мерзавец, да, это такой тип, которому удается на время надеть на себя личину приличного человека, и одурачить кого угодно, в том числе такого доверчивого человека, как она. «Я говорю про Сандру». «Не понял?» «В раздевалке, когда мы переодевались, я заметила у нее на бедре, на внутренней стороне бедра, ссадину. Как если бы ей силой раздвигали ноги. Как мне!» «Чуть не добавила она, но вовремя спохватилась». «Ну, это вряд ли». Сходу отмел ее суждение он. В суде такое называют ничем не подтвержденными предположениями или спекуляциями. У нее законный муж, и она не из тех женщин. «А я из тех?» — хотелось спросить ей, но они уже подъезжали к месту назначения. Офис Петериса занимал большое восьмиэтажное здание на «Насканстес» в новом деловом районе Риги и чем-то напоминал дом своего хозяина. Едва они подъехали к ведущей, к главному входу эстакаде, перед ними тотчас поднялся шлагбаум. У входа в здание молодой человек в форме охранника услужливо распахнул перед ними большую стеклянную дверь. Он провел их через обширный вестибюль к лифту, приложил к электронной панели белый пластиковый чип и вернулся на свой пост. На верхнем этаже дверцы лифта распахнулись, и они увидели нетерпеливо расхаживающего по просторному вестибюлю верхнего этажа Петериса. В руках он держал такой же, как у охранника, чип. «Постарайтесь уложиться в два часа», — вместо приветствия сказал он. «Это не вызовет подозрений и не заставит меня умереть от скуки». «Тогда начнем с того, кому вы больше всего доверяете», — предложил Морис. Петерис озадаченно нахмурился. «Мой кабинет здесь?» указал он, но в нем я бываю редко. Напротив, председатель правления – это мой сын. Может быть, стоит начать с него? Он в числе тех, кто получает бонусы? Разумеется. По результатам года и при особо удачных заказах. Тоже относится к членам правления и директорам профильных направлений. Ну и к финансовому директору. Его кабинет тоже здесь. Следующая дверь. кстати он живет в пентхаусе в одной из тех новостроек и теоретически может увидеть свет в окне своего кабинета вы уж учтите это как нибудь вы как будете осматривать вдвоем нет мне не хотелось бы чтобы вы умерли сегодня вечером от скуки у лиги список вопросов постарайтесь на них ответить возможно ей придется скачать кое какие файлы из вашего компьютера и постарайтесь самые важные вопросы не обсуждать вслух вы хотите сказать Просто я не исключаю такой возможности. Пока сам не буду уверен в обратном. Рассказывайте что-нибудь рутинное о работе вашей компании, например. оно ну, у нас работает служба безопасности, я плачу им. Впрочем, я должен согласиться. Иначе вас не было бы здесь». Петрис отвел ее в свой кабинет, усадил за журнальный столик и выставил привычное угощение чай и несколько вазочек с сухофруктами и орехами. Пока он накрывал на стол, она достала листочек с вопросами и посмотрела в панорамное окно. Город жил обычной вечерней жизнью. По дорогам, нескончаемой световой полосой, катили автомобили. Люди возвращались с работы к семьям, ехали в магазины, на тренировки или соревнования, в театры, в рестораны, в гости. Одно за другим, как по команде невидимого диспетчера, вспыхивали светом окна квартир. с целыми неразбитыми и незаклеенными скотчем стеклами. И этот подонок Харрис, как она могла прожить с таким человеком целый год? По друзьям чаще всего судят о человеке. Что теперь будет думать о ней Маррис? На мике показалось, что она парит над городом, по очереди заглядывая в каждое осветившееся окно, в каждую мирную, необременительную жизнь мужчин и женщин. «У вас все в порядке?» Она вздрогнула и повернулась к Петрису. Он склонился над ее креслом и нежно сжал ее руку. «Все хорошо, я просто...» «У вас на глазах слезы. Что-то случилось?» а «Вы поссорились с Марисом?» «Подождите, я включу музыку, и мы пошепчемся». «Извините, я немного, нам с вами надо поработать». «Конечно!» Петрис подошел к письменному столу и нажал кнопку на панели. Из невидимых динамиков полилась музыка. Он вернулся к Лиге и склонился к ее уху. Так нас не послушают, если опасения Марисы верны. она мое сердце разрывается, когда я смотрю на ваше лицо. Если я могу чем-то помочь, это личное. Личное всегда воспринимается больнее всего. Он вновь ожал ее руку, ровно так, как делал ее отец, когда хотел сказать что-нибудь важное или спросить о важном. последний раз это было когда он признался что жить ему осталось не больше месяца и что больше всего он беспокоится о двух вещах как будет себя вести ее мать когда останется одна и о лиге об бье выборе спутника жизни ты уверена что Харис тот кто тебе нужен спросил он тогда знаете лига есть такой старый еврейский анекдот жена спрашивает мужа абрама почему ему не спится он отвечает что должен денег изи Она звонит Изи, говорит, что Абрам денег не отдаст, и поворачивается к мужу. «Ну вот, теперь пусть Изя не спит. Может, и я кому-нибудь позвоню, чтобы вы не беспокоились?» Она слабо улыбнулась, промокнула глаза, услужливо поданные салфеткой и откинула голову на спинку кресла. Все ее тело охватило внезапной усталость. Больше всего ей сейчас хотелось просто сидеть, ни о чем не думая в этом кресле и смотреть на этого. так напоминающего ей Отца Человека.